Устроить в Зарайске День Духовой Музыки. Какая сила в духовых оркестрах! Какая сила и какая страсть! Чьи это стихи? Автора он не помнил, но строки легли в душу навсегда. Карасеву идея понравилась. В Зарайске немало духовых оркестров, на заводах, в учреждениях, в институтах — И вот они, как реки к морю, потекут однажды в воскресенье к центру города, расплескивая щедро торжественную или веселую музыку. Потом они соединятся в единый мощный оркестр, по существу оркестром станет город. И этот город-оркестр исполнит что-нибудь самое торжественное или самое веселое. Потом выйдут на эстраду певцы, танцоры, поэты, ветераны труда и Великой Отечественной войны, Потом оркестры торжественно удаляться, чтобы в разных концах города дать разные концерты, классической музыки, легкой, танцевальной. Сергею Георгиевичу Карасеву идея понравилась. Ничего подобного раньше в Зарайске не было. Егорова же, когда Залицила поделился с ней идеей, отрезала. «Это не наше дело». Но Карасев пообещал... Я улажу. День духовой музыки состоялся в октябре. Город, оркестр, играл, пел, веселился. Зарплаты за октябрь залицил и не получил. Егорова не поставила ему в табель рабочие дни, поскольку он работал не для дома, а для города. Жена его в это время ожидала ребенка, и началась для него странная, полуфантастическая жизнь, в которой он выступал в других ролях, чародея у строителя городских торжеств и увеселений, и неудачника, побивающего пороги ради небольших, нелегко заработанных денег. Конечно, можно было, добившись разрешения Министерства культуры, уехать отсюда, но это был его родной город. Тут его замыслы получали давно ожидаемое и желаемое давно воплощение. Он художественно оформил демонстрацию колонн 7 ноября. Разработал торжественную церемонию открытия в Центральном кинотеатре города фестиваля, посвященного Великой Отечественной войне. Он постарался, чтобы традиционный слет передовиков города и деревни был насыщен непосредственностью. Он устроил для учащихся вечер союзных республик. Он искал, писал, репетировал, выдумывал денно и ночно. Зарплату Егорова ему не выписывала. Дело увлекало Залицила настолько, что он рад бы и без денег работать, Если бы не семья, беременная жена, больная старая бабушка, если бы он был один, то, наверное, и делал бы все это без денег, потому что моральное удовлетворение было велико. Хотя все чаще ломило в висках от унижений, переживаемых в бухгалтерии, и чувства неловкости перед женой. Он шел в бухгалтерию, как на Голгофу, Бухгалтер, она же кассир, соратница Егоровой, насмешливо ему объявляла, что денег ему не выписали, поскольку в табеле не отмечено ни одного рабочего дня. И это несмотря на то, что и в Доме культуры он учил, репетировал, вечерами дирижировал для танцующих. Залицила не любил, когда ему жаловались, и сам раньше ни на кого не жаловался. Карасеву, Сергею Георгиевичу, шел он не с жалобами, а за советом, что делать. Карасев, человек мягкий, уступчивый, сокрушенно вздыхал, поздравлял с творческим успехом, успокаивал. Потом по телефону долго убеждал Егорову, что работа залецила, делает честь Дому культуры, что дом этот находится... В том же городе, жизнь которого Залицела хочет украсить, а не в некоем неведомом царстве государстве, что она, Егорова, поступает неправильно. И Егорова соглашалась милостиво заплатить. Залицела шел в бухгалтерию.